Часть вторая. Первый сон Бориса. Борис пришёл в назначенное время. Лев был прав. На комиссию явились ещё два десятка кандидатов. Выглядели они, как спортивные атлеты. И сложно было даже представить, в какой превосходной форме могут сейчас быть люди. В беседе с такими весьма непросто абстрагироваться и воспринимать подтянутое мускулистое тело как данность. Вызывали по одному. Но никто не выходил обратно. То ли выход был где-то в другом месте, то ли тестирование было таким длительным. Когда вошел Борис, его встретил пожилой мужчина и предложил присесть в кресло. Борис. Дело в том, что испытания крайне индивидуальны. Праматерь прислала нам состав некоторой инъекции, которую мы должны ввести испытуемому, и он уснёт. Что будет дальше там во сне, мы не знаем, но, вероятно, должна быть подсказка к дальнейшим действиям. Вы всё пройдёте определённый путь». И тот, кто разгадает весь ребус, получит возможность оплодотворить праматерь. Когда введут инъекции? Если вы согласитесь, то прямо сейчас. Хочу только предупредить, что возможны некоторые физические изменения. Вы имеете в виду трансформацию тела? Да, так было сказано в инструкции. Эти трансформации также являются подсказкой. Вы, кстати, не ограничены ни в средствах, ни во времени и можете просить друзей помочь в разгадке. Это даже рекомендуется. Ещё есть время подумать или отказаться. Ничего, ничего зазорного в этом нет. Вы выйдете в эту дверь, и всё закончится. Пожалуй, я соглашусь. Я твёрдо решил идти до конца и готов принять любое испытание. Хорошо, тогда пройдёмте. И они вышли в небольшую лабораторию. Борис лёг на кушетку, и мы сделали укол в вену. Бледно-розовая жидкость медленно вошла в тело, и Борис уснул. Сквозь листву пробивался солнечный свет. Борис почувствовал ступнями траву. Он посмотрел вниз и увидел босые ножки четырехлетнего мальчика и сразу почувствовал себя ребенком. Оглянувшись, он увидел на поляне таких же, как он, и радостно побежал к ним. Трава слегка покалывала, но это его бодрило. Вдруг он заметил девочку – Она тоже бежала в розовом платье с бантом и хвостиком на макушке. Ее волосы развивались, розовые пятки мелькали, и Боре страшно захотелось ее догнать. Он припустил еще быстрее, и вот, почти коснувшись платья, вдруг очутился в другом сне. Он сидел на корточках в песочнице, пальцы ног зарылись в теплый влажный песок, лепил куличики в форме стрекозы. И когда поднимал формочку, чтобы посмотреть, что же там получилось, маленькая девичья ножка все растоптала. Борис в недоумении поднял голову и увидел эту девочку, за которой гнался. А она с размаху бахнула его лопаткой в лоб. Борис проснулся с обидой и недоумением. С чего-то вдруг она его ударила. Лоб, кажется, еще болел от удара. Он осторожно присел на кушетку. Никого рядом не было. Посидев некоторое время и решив, что на этом всё, он поднялся и, пройдя по небольшому коридору, вышел на улицу. Борис шел домой раз за разом прокручивая весь этот странный сон и стараясь запомнить как можно больше деталей. Прохожие оглядывались на него и улыбались, но он их совсем не замечал. Войдя к себе, он сразу же взял планшет и в новой папке записал все в мельчайших подробностях. И только перед сном, умываясь, он посмотрел в зеркало и увидел на лице татуировку в форме стрекозы. На носу красовалась брюшко, на щеках и скулах крылья, а на лбу рожки. Всё красочно и подробно. Борис плескал на лицо воду, тёр с мылом, но на коже по-прежнему красовалась качественная Яркая татуировка.